Глава двадцать третья. Почти фанфик и озбыча мечт. А потом реальность совершила кульбит. Грохот и лязг свалки, где отменили массовую левитацию объектов, сменился мигом звенящей тишины, и на аську упало солнце. Нет, два солнца. Одно побольше, второе поменьше, а сама она грохнулась на песок. Очень горячий песок, такой, что пришлось сразу вскочить на ноги, чтобы не обжечь кожу. — ёкарный бабай, лихо! Ты куда нас зашвырнул? — Еще не знаю, но мне пока тут нравится, — расплылся в маньячной улыбке Лихаэль. — Надо повеселиться, Ася, а то я начинаю скучать от однообразия. А если я начинаю скучать, все вокруг начинают почему-то плакать кровавыми слезами. Похоронным тоном закончила за первопредка догадливая девушка и потребовала «Сделай что-нибудь с этим пеклом, пока меня удар солнечный не хватил. И если этот песок и жар вокруг для тебя — символ разнообразия, то насчет горизонтов твоего воображения я, пожалуй, вовсе промолчу». Лихаэль лишь ухмыльнулся, повел рукой и на Аську повеяло прохладой. Как-то в раз пропал удушающий жар, и палящий свет, хотя на первый взгляд ничего не поменялось. Просто в реальность нагло вмешалась сила Древнейшего, перекраивая ее для своего удобства. «Только не говори мне, что ты затащил нас на Татиун!» — выпалила Аська, в голове которой с запозданием замкнула два факта — свежая беседа о джедаях и вид на два солнца. «Мы там!» «Или где? О чем ты думала?» — пожал плечами Лихаэль. «Татиун!» — обреченно согласилась сама с собой Аська. «Ну что ж, могло быть и хуже. Дворец Шива, к примеру, или любимый корабль-разрушитель Ведеркина. Эй, стой, лиха не вздумай никуда меня больше тащить!» — завопила она краем глаза, отследив, как разгорается азарт в зеленовато-синих с фиолетовыми искрами глазах предтечи. «А что тут еще занятного?» — снисходительно сделал паузу на вопрос Безумец. «Кайт Дракен и здоровенные чудовища в песке прямо под ногами!» Покрышкина ляпнула первое, что пришло в голову, и тут же горячо пожалела о своей импровизации. Потому что яркие глаза Лихаэля, как бывало почти всегда, когда речь заходила о крупных монстрах и больших проблемах, засияли нешуточным интересом. Он широко ухмыльнулся и простер руки к песку. «Не нравится мне это», — поделилась своими соображениями с оставшимся в меньшинстве звероморфом Аська. Кий что-то согласно мявкнул, а потом резко стало не до разговоров, потому что песок взорвался изнутри, и огромная туша чего-то динозавра-червяка-подобного с громадной пастью вырвалась под жар двух светил. Розила от этого монстрозавра, как от помойки, рев Асю едва не оглушил, но лихо новую игрушку сцапал крепко и держал на весу в невидимых клещах. Добыча не могла двинуть и когтем, Аська подавила нервический смешок, пока первопредок крутил кайт дракина так и эдак, не испытывая проблем с поддержанием в воздухе тела гигантских габаритов. И, между прочим, шкура песчаного монстра в броне чешуе оказалась цветом вовсе не подобна песку. Она была тускловато-гламурно-розовой. «Чем он знаменит?» — небрежно уточнил лихо у своего справочника на ножках Аськи. «Мясо. Очень много мяса съедобного тут, где еда в дефиците раз, и в брюхе еще камень должен быть, вроде как большая жемчужина с магическими свойствами. Два. Местные ее в светошашки вставляют», — выпалила Покрышкина. Больше ничего обсудить с лиха, тут же вознамерившимся заняться препарированием добычи она не успела. от гула заложила уши. Черная точка между двух светящихся шаров стремительно приблизилась, и на песок буквально в нескольких десятках метров от парочки чужаков, вздымая клубы песка, опустился космический корабль. Маленький, наверное, челнок для пассажиров. Люк раскрылся, опустился трап, и в проеме показались две массивные высоченные фигуры. «Блин, оладья!» Снова выпалила пораженная в самое сердце Аська, перестав обращать внимание на древнейшего, его выкрутасы, ползучего, вернее ныне висящего дракина два солнца и всякие иные раздражители окружающей нереальности. «Это... это ж... блин, я хочу автограф! Нет, два автографа!» «Не узнать!» Эпично развивающийся черный плащ, черные доспехи одного и красно-черную рожу с рожками другого было невозможно. Тихой сапой малыш-звероморф, не убоявшийся песчаного монстра, спрятался за спину первопредка. А вот он сам на парочку визитеров почти не обратил внимания, слишком увлекся изучением пойманной зверушки. Оставалось только мысленно скрестить пальчики, и понадеется, что предтеча не настолько свихнулся, чтобы захватить пойманную животинку с собой в качестве еще одного домашнего питомца. Чисто для восполнения временной убыли подопытных кроликов, по естественным причинам. Между тем колоритная парочка приблизилась, и тяжелый бас уронил. «Странные возмущения вы производите в силе!» Э, — Мы же не форс-юзеры, в вашем понимании, просто туристы из иного пространственно-временного континуума, едва не споткнувшись на последнем слове, справилась с пояснением Аська с жадным любопытством, поедая глазами легендарных персонажей. — Что вы забыли тогда на этой убогой планетке? — Поохотиться захотелось! — недоверчиво рыкнул Рогатый, чуть склонив на бок массивную голову. Кажется, вид молчаливого красавчика, изучавшего дракона в состоянии виса, его чуток нервировал. «Почему убогой? Выдающееся место, хоть климат и ужасный, жарко, как в плавильной печи. Но родину не выбирают, по нашим сказкам, тут целых два избранных проживало!» — почти обиделась Аська. И вообще невзгоды закаляют. «Два?» В могучем басе черного плаща послышались грозовые раскаты. «Точно! Избранный номер раз и избранный номер два его сын!» — бодро отрапортовала Ася. «Сын?» — в голосе вопрошавшего что-то надломилось, а рука дернулась, будто собеседник собирался схватить Аську понадежнее, чтобы не вздумала дать деру до окончания до -э разговора. «Ага!» Его сюда к сводному дяде при живом папке сплавили, сказали, что сирота, Охотно прояснила ситуацию Покрышкина. Где-то что-то хрустнуло. Может, даже чьи-то зубы. Из-под глухого забрала вырвался рык. — К... би... убью! — Где искать мальца, знаешь? — уточнил Рогатенький у ценного источника информации, к которому они попали не иначе, чем по воле силы. — Я тоже не местная. Откуда бы? — Но... «Вроде как отец должен чувствовать сына и через пол вселенной, а тут всего-то одна планетка», пожала плечами Аська и многозначительно покосилась на одного из двух собеседников, того, что в плаще. Будто ставя точку или даже восклицательный знак в ее речи, лихо закончил внешний осмотр парализованного зверя и с небрежным взмахом руки перешел к внутреннему содержанию. Оно вывалилось прямо на песок и завоняло так отчаянно, что Аську едва не вывернуло. — Фу! Лихо! Он что, сдох пару лет назад и как зомби ползал? Борясь с тошнотой, выдавила она, пока первопредок, как ни в чем не бывало, продолжал потрошить зверушку. — Нет, он просто пахнет! — хихикнул Лихаэль и, запустив руку по локоть в требуху, с чуваком, вытащил здоровенный окровавленный булыжник хм красивенький встряхнув находку так что с нее из руки сухим порошком облетела кровь грязь и прочее наслоение лихо полюбовался голубым с жемчужным отливом камнем меня интересуют подробности истории избранных первым осенило рогатенького предлагаю обмен алчно зажглись глаза аськи И она быстро, пока древнейший, получивший все, что хотел, не поволок ее дальше, обрисовала свою позицию. «Не кредиты или артефакты?» — не поверил краснорогатый бугай. «На фига они мне там, где они не в ходу?» — отмахнулась Ася. «Я даже голокронов просить не буду, а то вдруг рванут, как бомба, при перемещении из мира в мир». «Идет!» — сверкнули красные глаза. «Отлично!» Тогда утром деньги, вечером стулья, потёрла ладошки попаданка и слазила в сумочку за бумагой и ручкой, прихваченными из мира с фонтанами жабами. «Дайте автографы!» Два форс-юзера тёмной направленности от условий сделки несколько обалдели. Однако ж на накорябали запрошенные странной девицей письмена. «Они скучные!» оторвавшись от потрошения дракина бросил лихо свою оценку. Значит, те другие еще зануднее и скучнее. Говорила и повторю, за клоунами в цирк, а ситхи по другой части. Ну и что, что идут своим путем? Они ж не первопредки, которые не по дорогам шествуют, а вытворяют, что левой пятки угодно. На пролом прут, летят поверху, свою дорогу творят или чужие оптом рушат. вступилась ася за молча переваривающую оскорбление парочку, хотя может они и пытались как то воздействовать на лихо своими методами и покарать, да ничего не получалось по другому не интересно повторил лихаэль не став даже оправдываться и таки цапнул аську за руку проваливаясь в иной пространственно временной континуум оставляя парочку давших автограф и звезд без детальной информации. Аська только успела выпалить. «Заберите пацана с фермы раньше светлых и воспитайте в своем коллективе, или все у вас в ДДД пинком наизнанку пойдет!» Аська еще много чего хотела сказать своим шапочным легендарным знакомым, но не успела. Возможно, к своему, а может быть и к их скромному личному счастью. Порой мало информации плохо, но и избыток ее может оказаться убийственным, для обладателя ценных данных.